Весной 1432 года дядя Василиев приехал из Ставриды в Орду, а с ним и Тигиня, который, свидав о расположении царя, уже не смел ему противоречить. Махмед наредил суд, чтобы решить спор дяди с племянником, и сам председательствовал воном. Василий доказывал свое право на престол новым уставом государей московских, по коему сын после отца, а не брат после брата, долженствовал наследовать великое княжение. Дядя, опровергая сей устав, ссылался на летописи и на завещание Дмитрия Донского, где он Юрий в случае кончины Василия Дмитриевича назван его преемником. Тут боярин Московский Иоанн стал пред Махмутом и сказал: «Царь верховный, молю, да позволишь мне смиренному холопу говорить за моего юного князя. Юрий ищет великого княжения по древним правам российским, а государь наш по твоей милости, ведая, что оно есть твой улус.» Отдашь его кому хочешь. Один требует, другой молит. Что значит летописи и мертвые грамоты, где все зависит от воли царской? Не анали утвердила завещание Василия Дмитриевича, отдавшего московское княжение сыну. Шесть лет Василий Васильевич на престоле. Ты не свергнул его, следственно сам признавал государем законным. Сия действительно хитрая речь имела успех совершенный. Махмед объявил Василию великим князем. и велел Юрию вести под ним коня. Древний обряд азиатский, коим означалась власть государя верховного над его подручниками или зависимыми князьями. Но Василий, уважая дядю, не хотел его уничижения. А как всее время восстал на Махмата другой царь Могольский Кичим Ахмед, то Мурза Тегиня, пользуясь смятением хана, выпросил у него для Юрия город Дмитров, область умершего князя Петра Дмитриевича. Племянник и дядя благополучно возвратились в Россию, и вельможа татарский улан царевич торжественно посадил Василия на трон великих княжеских в Москве в храме Богоматери у золотых дверей. Сего времени Владимир утратил право города столичного, хотя в титуле великих князей все еще именовался прежде Москвы. Сутханский не погасил вражды между дядей и племянником. Опасаясь Василия, Юрий выехал из Дмитрова, куда великий князь немедленно прислал своих наместников, изгнав Юриевых. Скоро началась и явная война от следующих двух причин: Московский вельможа Иоанн, оказав столь важную услугу государю, в награду за то хотел чести выдать за него дочь свою. Или невеста не нравилась жениху, или великий князь вместе с матерью находил сей брак неприличным, и Иоанн получил отказ. И Василий женился на Марии, дочери Ярослава, внуке Владимира Андреевича Храброва. Надменный боярин оскорбился. Неблагодарный юноша обязан мне великим княжением и не устарился меня обесчестить, говорил он в злобе и выехал из Москвы сперва в Углич к дяде Василия его Константину Дмитриевичу, потом в Тверь и наконец в Галич к Юрию. Обаятная ненависть к государю Московскому служила для них союзом. Забыли прошедшие и вымышляли способ мести. 1433 год. Боярин Иоан не сомневался в успехе войны, положили начать оную как можно скорее. Между тем сыновья Юриевой Василий Косой и Дмитрий Шемяка дружески пируя в Москве на свадьбе великого князя, сделались ему неприятелями от странного случая, который на долгое время остался памятным для москвитян. Князь Дмитрий Константинович Суздальский некогда подарил наряженному зятью своему Донскому золотой пояс с цепями, осыпанный драгоценными камнями. Тысячецкий Василий в 1367 году во время свадьбы Донскова тайно обменял его на другой, гораздо меньшей цены, и дал сыну Николаю, женатому на Марии, старшей дочери князя Суздальского. Переходя из рук в руки, сей пояс достался Василию Юрьевичу Косому. и был на нем в час свадебного великокняжеского пиршества. Наместник Ростовский Петр Константинович узнал оный и, и сказал о том матери Василия Софии, которая обрадовалась драгоценной находке и, забыв пристойность, торжественно сняла пояс с Юрьевича. Произошла ссора. Косой и Шемяка, пылая гневом, бежали из дворца, клялись отмстить за свою обиду и немедленно, исполняя повеление отца, уехали из Москвы в Галичь. Прежде они хотели, кажется, быть миротворцами между Юрием и великим князем. тогда же вместе с боярином Иоанном старались утвердить родителя в злобе на государя московского. Не теряя времени, они выступили с полком многочисленным. А юный Василий Васильевич ничего не ведал до самого того времени, как наместник Ростовский прискакал к нему с известием, что Юрий в Переславле. Уже совет великокняжеский не походил на совет Донского или сына его. Беспечность и малодушие господствовали воном. Вместо войска отправили посольство навстречу к галецкому князю с ласковыми словами. Юрий стоял под стенами Троицкого монастыря. Он не хотел слышать о мире. Вельможа Иоанн и другие бояре его ругали московских и с бесчестием указали им возвратный путь. Тогда великий князь собрал несколько пьяных воинов и купцов, В двадцати верстах от столицы на Клязьме сошелся с неприятелем 25 апреля 1433 года и, видя силу онова, бежал назад. Взял мать, жену, уехал в Тверь, а из Твери в Кострому, чтобы отдаться в руки победителю. Ибо Юрий, вступив в Москву и всенародно объявив себя великим князем, пошел туда и пленил Василия, который искал защиты в слезах. Боярин Иоанн, Думая согласно с сыновьями галецкого князя, считал всякое снисхождение неблагоразумием. Юрий также не славился мягким сердцем, но имел слабость к одному из вельмож своих, Симеону Морозову, и, приняв его совет, дал в удел племяннику Коломну. Они дружески обнялись. Дядя праздновал сей мир веселым пиршеством и с дарами отпустил Василия в его удельный город. Открылось, что Морозов или обманул своего князя, или сам обманулся. Приехав в Коломну, Василий начал отовсюду ссывать к себе народ, бояр, князей. Все шли к нему охотно, ибо признавали его законным государем, а Юрия хищником, согласно с новой системой наследства, благоприятнейшую для общего спокойствия. Сын восходя на трон после отца, оставлял все как было, окруженный теми же боярами, которые служили прежнему государю. Напротив чего брат, княживший до того в каком-нибудь особенном уделе, имел своих вельмож. которые переезжая с ним в наследованную по кончине брата землю, обыкновенно удаляли тамошних бояр отправления и вводили новости часто вредные. Столь явные выгоды и невыгоды вооружили всех против старой мятежной системы наследственной и против Юрия. В несколько дней Москва опустела. Граждане не пожалели ни жилищ, ни садов своих и с драгоценнейшим имуществом выехали в Коломну, где не доставало места в домах для людей, а на улицах для обузов. Одним словом, сей город сделался истинную столицей Великого княжения, многолюдную и шумную. В Москве же царствовали уныние и безмолвие. Человек редко встречался с человеком, и самые последние жители готовились к переселению. Случай единственный в нашей истории и произведенный не столько любовью к особе Василия, сколько усердием к правилу, что сын должен быть преемником отца в великокняжеском сане. Юрий укорял своего любимца Морозова неблагоразумным советом, а сыновья его, Косой и Шемяка, будучи нрава жестокого, не удовольствовались словами. Пришли к всему боярину в набережной Сени и, сказав «ты погубил нашего отца», собственную рукою умертвили его. Боясь гнева родительского, они выехали в Кострому, Князь же Юрий, видя невозможность остаться в Москве, сам отправился в Галич, велел объявить племяннику, что уступает ему столицу, где Василий скоро явился с торжеством и славою, им не заслуженную, провождаемый боярами, толпами народа и радостным их кликом. Зрелище было необыкновенное. Вся дорога от Коломны до Москвы представлялась улицою многолюдного города, где пешие и конные обгоняли друг друга, стремясь вслед за государем, как пчелы за маткую. По старому, любимому выражению наших летописцев.